«То есть мы способны победить?» — радостно сказала Надя, делая шаг вперед. «Спасибо, пап!» «Нет, конечно. Ты же его видела, это даже не тигр. Он тигра смял. И весь ведьмовской конклав не сумел ему помешать. Может быть, ты бы смогла. Ты же равна ему по силе. Но он хитрее, и он привык убивать. И ты при этом убила бы весь сумрак. А оно нам надо?» Надя нахмурилась. «Никакого поединка не будет, девочка», — тихо сказала Арина, подошла к ней. «Теперь и я поняла, дура старая. Мы можем только расторгнуть договор, признать его утратившим силу». «Он идет», — сказал Кеша. «Он идет и...» Взгляд парнишки вдруг остановился на мне. И теперь уже я не сомневался, он увидел будущее. Увидел и замотал головой. «А какие варианты?» — спросил я. «Сам знаешь, нет их». В приемной раздались шаги, и те, кто вошел в шестой дозор, непроизвольно сдвинулись друг к другу. Даже Завулон со вздохом поднялся из-за стола и приблизился к ним. А я остался на месте, ближе к дверям. «Антон!» — крикнула Светлана. «Оставайся на месте!» — приказал я. Двуединый показался на пороге. Он снова изменился. Светлый маг Денис и темный маг Алексей окончательно трансформировались, сплавились в одно существо — Это был человек не меньше двух с половиной метров ростом, с толстенными руками и ногами, с головой, непропорционально большой даже для такого гиганта, с выпученными глазами и полуоткрытым зубастым ртом. Это был гол и абсолютно лишен признаков пола. Таких страшилищ порой рисуют маленькие дети, после чего озабоченные родители начинают задумываться о визите к психологу. Маленькие дети порой вспоминают то, о чем забыли старики, и предвидят то, о чем не хотят задумываться взрослые. Двуединый, наклонив голову, вступил в дверь. И в тот же миг я почувствовал, как сумрак вздрогнул. Где-то на других концах мира, в пражских спецхранах Инквизиции и потаенных схронах ведьм под Мадридом, В региональных отделениях ночных и дневных дозоров, в вампирских катакомбах Лондона, в Берлине и Тайбее, Киеве и Сан-Франциско, Токио и Варшаве одновременно разрядились все амулеты-артефакты, сотни и тысячи лет копившие силу. Исландский вулкан с непроизносимым названием взорвался, выбросив столб пепла и огня, когда сквозь его огненную основу прошел поток энергии. В Атлантическом океане американская подводная лодка попала в линию силы, отмеченную на 100-метровой глубине кипящей водой, и развалилась пополам. Над Испанией легкомоторный самолет превратился в «лебедя» пятиметровой длины, за шею которого цеплялся обезумевший пилот. Подземный толчок тряхнул Москву, не знавшую серьезных землетрясений, с силой в 6 баллов, разрушив только что построенную и сданную в эксплуатацию эстакаду. В воздухе повис звенящий гул. Двуединого опутала сетью зеленого огня. Он взвыл, раскинул руки, пытаясь порвать магические путы. Но те не поддавались. Тут было много, очень много силы. Больше, чем мог выдержать даже сумрак. Кабинет разгородило мутным белесым щитом. Даже сквозь него пылающая сеть грозила выжечь сетчатку. Двуединый пошатывался, пытаясь устоять. А сеть сияла все ярче, энергетические линии утолщались, превращались в канаты, ощетинившиеся иглами разрядов. Резали его плоть, входили в тело. «Ну же!» — закричал Гессер с азартом охотника, добивающего раненого зверя. Зеленое пламя вошло в тело Двуединого. Сияние поблекло, щит угас. Двуединый стоял, будто прислушиваясь к чему-то в своем чудовищном теле. Потом он рыгнул. И изо рта его вырвался клуб смрадного зеленого дыма. Стало тихо. Только на столе звенели чашки и блюдца. Потом с печальным прощальным звоном раскололась чашечка с недопитым эспрессо. Двуединый поднял голову и тихо зарычал. — Все-таки следовало попытаться, верно? — извиняющимся тоном произнес заулон. Двуединый шагнул вперед. — Шестой дозор создан! — Арина шагнула вперед, встала рядом со мной. Двуединый шестой дозор создан. По праву кровавого завета мы требуем переговоров. Взгляд Двуединого остановился на ней. Гигант помедлил и спросил холодным, равнодушным голосом: "Кто входит в дозор шести?" "Я", Арина. "Отведем Заволон от темных, Надежда от светлых, Егор от зеркальных и Накенти от пророков". И Арина на миг запнулась. «Константин от вампиров!» «Начну говорить с ним», — решил двуединый. «По праву первых иных его голос в начале». Костя вышел к арене. «Я темный иной Константин Саушкин, хозяин хозяев». «Обман!» — вдруг произнес двуединый «Ты мертв!» «Я давно мертв», — холодно сказал Костя. «Я мертв трижды». Я умер, когда стал вампиром, инициированный родным отцом. Я умер вдали от земли, оторванной от силы. Я умер на шестом слое сумрака, убитый Антоном Городецким. Я нежить. Тебе ли возмущаться, что мертвый пришел в дозор? Ты мешал мне. Я исправил твою ошибку. Ты не имел права нападать на будущего члена дозора шести. Двуэдиный помедлил, потом сказал. «Говори» по праву вампиров первых иных заключивших завет с тобой и я разрываю его отныне и навсегда не все должно решаться так просто как привык ты я говорю кровавый завет разорван кого ты приносишь в жертву в подтверждении своих слов спросил двуединый ты знаешь правила связанные кровью любовь и ненависть благородство и предательство сила «И слабость!» «Я приношу в жертву Антона Городецкого», — сказал Костя, и Светлана за моей спиной вскрикнула. «Я любил его как старшего друга. Я ненавижу его как своего убийцу. Он поступил благородно, став мне другом вопреки правилам дозоров. Он поступил подло, отправив меня умирать. Из-за него я стал сильным, и из-за него стал слаб». «Теперь говори ты, ведьма», — сказал двуединый, никак не отреагировав на слова Кости. «Я, тем светлая иная, глава ведьм Конклава», — сказала Арина. «По праву ведьм, укравших свое право на силу у вампиров и оборотней по праву женщин, заключивших кровавый завет с тобой, я разрываю его отныне и навсегда. Слишком много крови и зла даже для нас, ведьм. Кровавый завет разорван навсегда». «Кто жертва твоих слов?» «Антон Городецкий», — кивнула Арина. «Я любила его». Она вдруг рассмеялась. «Ведь даже дряхлая ведьма вправе полюбить мужчину. Я ненавижу его, потому что он не замечал моей любви. Он любит другую и никогда не стал бы моим. Он поступил благородно, не замечая моей любви, и он поступил подло, не заметив ее. Ему я отдала бы свою силу, но ему не нужна даже моя слабость». «Зеркало», — сказал двуединый. Егор вздохнул. «Ну как там?» «Я, Егор Мартынов, не инициированный, но иной зеркальный маг, наверное. По праву...» — он на миг замолчал. «По праву стороны, которая хранит равновесие, по праву стороны, которая реализует себя только в смерти, я разрываю кровавый завет, потому что равновесие надо выправлять как-то иначе, не разрушая все. Разрываю навсегда и бла-бла-бла, как там положено». «Твоя жертва...» «Антон Городецкий», — сказал Егор, — «я люблю его, он меня спас. И ненавижу, он меня подвел. Он поступил благородно, потому что защищал мое право на свою судьбу, но поступил подло, потому что для него важнее была его собственная судьба. Он показал мне силу, и я выбрал слабость. Вот, как-то так». «Пророк», — произнес двуединый, — «я, и Иннокентий Толков», — сказал Кеша, — «пророк, светлый, первый уровень». «Я от всех пророков, потому что только я гожусь. Я разрываю кровавый завет, потому что в нем нет будущего, а я хочу его видеть. Отныне и навсегда». «Жертва!» а «Антон Городецкий», — едва слышно сказал Кеша. «Он как бы тоже меня спас. Но дело даже не в этом. Я его люблю, потому что он отец Нади. И я...» «Я его ненавижу, потому что я должен был назвать его имя, и он понял, что я назову, и он благородно себя вел, никогда не мешал мне дружить с Надей, хотя я знаю, что я ему не нравлюсь, он считает меня увольнем, и слабаком, и я подлец, потому что мы с Надей его обманываем, и у меня есть силы, и я знаю, что она не только предсказывает будущее, она его меняет, но я слабак, и не могу поменять будущее так, чтобы назвать другого». «Темный», — сказал двуединый. «Это я. Я это», — подтвердил Завулон, не делая даже попытки сдвинуться с места. Завулон темный, выше от темных, что понятно. Я разрываю кровавый завет. Это архаизм. Нерациональное использование материала. Отныне до конца времен. Моя жертва Антон Городецкий, я его люблю, он самый удачный из моих потомков. Я его ненавижу, он стал светлым». И ему это нравится. Вот за то, что нравится, особенно ненавижу. Он хороший, благородный враг, но он готов на подлые приемы, и это меня особенно бесит. Из него вышел бы величайший темный. И я сильнее его, и, пожалуй, всегда остался бы сильнее, но сделать то, что он сейчас делает, я не смогу. Вот в этом я слабее. Я порой что-то такое пытался сделать, но всегда вовремя останавливался, а он останавливаться не умеет. Светлая! произнес двуединый. Я не выдержал, обернулся и посмотрел на Надю, и кивнул ей, потому что ей сейчас было очень, очень плохо, а поддержать я ее никак не мог и защитить тоже. Я, светлая, высшая, Надежда городецкая, сказала Надя. Голос у нее был никакущий. Не От такого голоса кровь стыла в жилах. Я. «Разрываю кровавый завет. Я его ненавижу. Может, когда-то это и было лучшим и правильным выходом, только то время давно ушло. Я его разрываю навсегда. Пусть будет одно только добро или одно только зло, если люди этого заслужили. Но хватит этого равновесия. Равновесие добра — это всегда еще и равновесие зла. И я... Я... Должна назвать жертву». — сказал двуединый. — Моя жертва! Надежда замолчала, глядя на меня. Я ободряюще кивнул ей. Тут ничего нельзя было поделать, совсем ничего. — Моя жертва? Антон Городецкий, мой отец. — Я... Я люблю его, потому что он мой отец, и этого достаточно. Я его ненавижу. Ненавижу, потому что это я должна была стоять на его месте, а он на моем. Но он все понял раньше меня и сделал так, как хотел. И это, наверное, дофига, как благородно с его стороны. Только это подло. Подло. Подло. Я бы отдала всю свою силу. Она мне не нужна. Я готова жить простым человеком, но я слишком слабая, чтобы тебя убить. «Но я стану сильнее, и я вытрясу из тебя твою мерзкую душонку спящего башка. Я пройду через сумрак и выжгу тебя начисто. Или придумаю дефолианты для сумрака и отравлю все его слои. Ты что думаешь, я дура? Не понимаю, в чем ты прячешься и из чего состоишь? Синяя, мшистая дрянь!» Наступила тишина, в которой было слышно только ее громкое дыхание. «Дозор шести сказал свое слово» произнес двуединый. «Кровавый завет разорван. Больше никто не хранит равновесие, добра и зла среди людей. Вы вольны жить сами и убивать себя сами. Ваша судьба отныне в ваших руках». На какой-то крошечный миг мне показалось, что он развернется и уйдет, как поступил когда-то тигр. На какой-то крошечный миг имя дочери показалось мне волшебным талисманом, который сохранит меня на краю. «Я принимаю вашу жертву», — сказал двоединый. Краем глаза я увидел, как он поднимает свои лапищи, вытягивает их в мою сторону, но мне не хотелось поворачиваться. Я смотрел на дочь, на жену, которую крепко держала Ольга. Где-то там был еще Гессер, вырастивший из меня того, кем я стал. Мой неожиданный темный дедушка он. Старая ехидная ведьма Арина с ее неуместной любовью. Юный пророк Кешка, который... Обнял плачущую Надю за плечи. Храбрый и хороший человек, который вырос из перепуганного мальчика Егора. Старые тертые калачи, жарминзоны глыба. Но я смотрел на дочь и жену, стараясь улыбаться как можно искренне, чтобы они запомнили эту улыбку и знали, что я ими горжусь. А потом льдисто-синяя и огненно-красная ударила мне в спину. Эпилог. Кладбище — место нерадостное в любое время года. Весной, когда воздух прохладен и свеж, а деревья окутаны зеленым дымом свежей листвы, думать о смерти особенно неприятно. Летом, в жару, когда поднимается запах сухой земли, кладбище кажется затаившимся хищником, готовым наброситься на тебя. Осенью, под серым дождливым небом, кладбище отвратительно и тоскливо. Но хуже всего зимой. Стылая земля не поддается лопатам, а при мысли о том, что сейчас в ней кто-то останется навсегда, мороз пробегает по коже. Это было старое кладбище в самом центре Москвы. Хоронили здесь очень-очень редко людей либо очень известных, либо очень богатых. Нет, конечно, не Ваганьковская и не Новодевичье, но центр Москвы всегда в цене и для живых, и для мертвых». «Мы нечасто хороним кого-то из наших», — сказал Завулон. «Обычно нечего хоронить. Вместе со светлыми мы тоже собираемся нечасто». Он постоял, кутаясь в теплое пальто, потом снял перчатки, взял из рук держащегося за спиной помощника венок с надписью «От дневного дозора Москвы» и положил на свежую могилу, постоял, склонив голову. «Прощай». «Ты честно нес службу!» Гессер вообще не надевал перчаток. То ли привык к холоду в дни своей давней тибетской юности, то ли рисовался непритязательностью. Ему венок от ночного дозора Москвы подала Ольга. «Трудная судьба, — сказал он, — и трудная смерть. И, и все равно ты был одним из нас, и останешься им навсегда». Он потоптался на месте, потом посмотрел на Завулона, достал из кармана пальто фляжку, протянул ему. «Давай, по русскому обычаю проводим». «Вот уж, нашел русский обычай». «Французский коньяк на кладбище из горла хлестать», — негромко сказала Света и взяла меня за руку. Завулон сделал глоток вслед за Гессером, сморщился, потом протянул флягу мне. «Антон?» «Я не буду, если можно», — сказал я. «Мне теперь надо беречь здоровье. Здоровье человека — самая большая его ценность». «Антон, перестань». Завулон укоризненно смотрел на меня. «Мы твое здоровье беречь будем. И лечить, если что, всеми силами обоих дозоров. Ты заслужил». «Мне не хочется пить за них», — сказал я, кивнув на могилу, где в огромном гробу лежало чудовищное тело двуединого, бывшего светлого мага Дениса и темного мага Алексея. Все-таки он меня убил в какой-то мере. «Все мы рано или поздно уйдем», — ответил Гессер. «Иные бессмертны, но...» «Но люди смертнее», — закончил я. «Простите, не буду. Они не виноваты, но за своих убийц не пьют». «Он тебя, можно сказать, пожалел», — напомнил Гессер. «Мог ведь и убить. Просто и окончательно. Развоплотить, сжечь, вытянуть силы начисто». «А он и убил», — сказал я. Сделав меня человеком, он меня убил. Пусть не сейчас, но двадцать лет, тридцать, и все. «Люди так и живут, папа», — сказала Надя. Она стояла рядом, держась за руку Иннокентия. «Ладно», — сдался я и взял из рук Гессера фляжку. Коньяк обжег горло. Я закрыл глаза, прислушиваясь к себе. Попытался посмотреть сквозь веки, сквозь сумрак. Конечно же, ничего не получилось». «Земля пухом доброго сумрака», — пробормотал я, возвращая флягу. Все уже потихоньку расходились. Пусть похороны и были совместными, но поминки у светлых и темных будут разными. Два маленьких автобуса, стоящие у входа на кладбище, повезут дозорных разными путями. Костя саушкин махнул мне рукой, но приближаться не стал. «Правильно, я считаю. Сумрак оставил его на земле, вернул то, что заменяет вампирам жизнь». Но то, что мы были друзьями, не меняло того, что я убил его, а он убил меня. — Пойдем, — сказал Семен, подходя ко мне. — Ну, надо, положено так. Не обижайся ты на Дениса. Он на работе сгорел. — Я потом подъеду, — сказал я. Семен смутился, засунул руки в карманы потрепанной нейлоновой куртки. — Ну, Антон, ты же это... Ресторан сферой отрицания накрыт. Ты не пройдешь сам. Он был прав, конечно. Я его проведу, сказала Светлана. Езжайте, ребята, мы следом. Мы шли нарочито неспешно. Я, Светлана, Надя и Кешка, конечно. Куда от него деваться? Может, они с Надей и разбегутся в разные стороны через пару месяцев или через сотню лет, но Кешка явно видел в будущем что-то более оптимистичное на их счет придется это терпеть известные люди тут негромко сказала надя гляди это же мультипликатор знаменитый а это писатель ой я же его книжки читала да приличные люди собрались сказал я двуединый должен быть доволен пап ну перестань попросила дочь он тебя не убил это самое главное я вспомнил как они со светланой рыдали обнимая меня а я сидел на полу, ощупывая обгорелые остатки рубашки на одной руке и обугленные лохмотья на другой. По сравнению с обычным ударом двуединого, меня, можно сказать, поцеловали на прощание. На прощание, потому что двуединый в этот момент лежал у дверей, бездыханный и мертвый, унесший в своем чудовищном теле бывших дозорных света и тьмы. Я даже не сразу понял тогда, что произошло. Я был слишком рад тому, что жив». И смущенный взгляд Гессера, и разочарованный взгляд Завулона меня не насторожили. И то, как вдруг замолчала Светлана и, отстранившись, пристально посмотрела в меня, тоже. А потом Надя сказала со всей беспощадной откровенностью молодости, «Папа, ты человек». Да, я стал человеком, совершенно рядовым, без малейшего потенциала иного, с магической температурой, намного выше того порога, где хотя бы иногда... «Спорадически. Возникает предчувствие и способность творить мелкие фокусы. Я не выдохся, как это бывает с иными. Я не был выжит, как это случилось со Светланой, сразившейся с зеркалом. Я стал человеком бесповоротным навсегда». «Мне кажется, тебя пожалела та часть двуединого, что была доброй», — сказала Надя. «Ведь верно?» «Обижать дочь мне не хотелось. Она у меня умница». Но она ко всему еще и абсолютная волшебница, и поэтому ей полезно стать еще и мудрой. «Нет, Надя», — сказал я. «На меня очень сердилась та часть двуединого, что была злой. Поэтому я и жив». Надя примолкла. Автобусы уже уехали, мы забрались в машину, завулон обратно свой подарок не потребовал, Светлана села за руль, я не стал спорить. Не чувствуя линии вероятности, я был бы на дороге слепцом. «И все же... и ты не совсем прав, Антон», — сказала Светлана. «Ты стал человеком не потому, что тебя кто-то пожалел или возненавидел. Ты стал человеком, потому что ты им был. Ты им остался, прожив как иной четверть века, а это большая редкость. Поэтому, когда двоединый убил в тебе мага, ты остался жить». Я кивнул. Наверное, она была права. Наверное, так оно и есть. Но даже моя мудрая жена не ответит, как мне теперь жить. А научиться придется. Живут же люди. 2013-2014. Москва. Лондон. Палермо. Текст читал актер театра и кино Валерий Смекалов.